Глава 45. Сейчас. Не будь сукой. И это говоришь мне ты? Купля-продажа? Да ты и пальцем не шевельнула, чтобы хоть что-то сделать для этой компании. Я пожимаю плечами и продолжаю спокойно расхаживать по магазину, рассматривая вещи. А разве я говорю, что что-то для неё сделала? А она тебе не принадлежит. Закон говорит другое. Алексей, голос сжима срывается. Какого хрена ты творишь? Я отхожу ближе к раздевалкам, где меньше людей. А вы думали, что можете помыкать мной, как вздумается? Думаешь, что я бесхребетная глупая идиотка? Да, может, так и казалось, но знаешь, с меня хватит. Я верну каждый цент, который ты взял у меня. Скажи спасибо, Что я делаю, это именно так, без судебного вмешательства. Думаешь, мне нравится нести такую ответственность? За гранта сейчас возьмутся, если он полностью выкупит у тебя компанию. Тогда не нужно было уклоняться от налогов раньше, зло бросаю я. У всего есть последствия. Эти деньги пойдут на благотворительность. Я возьму оттуда ровно столько, сколько взял у меня ты. Брат всегда решал твои проблемы, Джим, верно? Потому что ты, как опалзьень, никогда не знаешь, когда ты вытворишь какую-нибудь хрень. Он молчит. Я уже думаю отключиться, когда он вдруг говорит. Смелое, да? Ладно. Ты меня всегда восхищала, Лекси. Я серьёзно. Уверена про благотворительность. Может, оставишь все деньги себе? Тебе они понадобятся на все твои дорогие шмотки, которые покупал тебе Гранд. Я скалюсь, и как жаль, что он этого не видит. На твоём месте я бы говорила очень осторожно с тем, кто слишком много о тебе знает и может это использовать. Я делаю всё только через адвоката и юристов. Но если хочешь, я приплету сюда очень много интересных вещей. Алексей, не звони мне джим. У нас больше нет ничего общего. Да и не было никогда. Если не хочешь проблем, просто отвали. Мой взгляд падает на полку с сумочками, и я вновь широко улыбаюсь. А теперь я пойду куплю себе сумочку. Сама, отключив телефон, я направляюсь к прилавку с сумочками и выбираю самую дорогую. Она похожа на Шанель. Но это не Шанель, вообще не важно. Я хочу эту сумочку. Хочу себя побаловать. Сейчас приеду домой, открою бутылку вина и буду смотреть новый сезон Холостяка. Поблагодарив девушку-консультанта, которая помогла мне с выбором цвета, я направляюсь к кассе. Расплатившись, я отхожу от кассы и рядом с выходом вижу Меддисон. Она одна. И в её руках находится точно такая же сумочка, как у меня. Подняв голову, Мэдисон видит меня, затем сумочку. "А вот чёрт", произносит она. "Эта ситуация мне кажется забавной, типичной для женщин и забавной в целом". Я почти не сдерживаю улыбку. Вздохнув, Мэдисон убирает сумочку в пакет и смотрит на меня. «Слышала о тебе и Гранте. Ну, конечно». Кивнув, я указываю на выход. «Может, выпьем вместе кофе? У нас давно нет причин злиться друг на друга. Жизнь развела нас по разным сторонам, и никто в этом не виноват. Но мы провели так много вечеров в неловком молчании, что это, в конце концов, стало невыносимым». Мэдисон соглашается. Мы занимаем столик в новой кофейне, открывшейся совсем недавно. Здесь очень уютно: кирпичные стены, неоделенный потолок с балками и низко висящие лампы. После того, как официант уходит с нашим заказом, Мэдисон вздыхает, бросив взгляд на свою новую покупку. Придётся вернуть и поменять. Она выглядит великолепно. Я не знаю, Счастлива ли она с холдером, но весь её вид источает даже больше уверенности, чем у неё было раньше. Светлые волосы Мэдисон собраны в высокий хвост. Макияж подчёркивает цвет глаз. Она сидит в свободной бежевой кофточке и узких чёрных брюках. Я не удивлена, что она купила похожую сумочку. Вкусы у нас похожие. Не стоит, отвечаю я. Мало мест, где мы появляемся вместе. Внимательно на меня посмотрев, Медисон соглашается. Ты права. Теперь их может и не быть совсем. Я отвожу взгляд в сторону. Конечно, мы не станем обсуждать мой разрыв с Грантом. Я не буду спрашивать, что случилось, продолжает Медисон. Но скажу тебе честно, я была приятно удивлена, когда Холдер сказал мне об этом. Приятно удивлена, переспрашиваю я, уставившись на неё. В этот момент официант приносит нам кофе. "Да", отвечает Меддисон, поблагодарив его. "Хочешь правду?" Я удобнее устраиваюсь в плетёном кресле. "Конечно, меня съедает любопытство. Что она скажет? Мы не общались столько времени, когда мы впервые встретились у Джима, я не сразу поняла, что это ты. «В каком смысле?» «То есть, — пытается объяснить Мэдисон, — ты была прежней, красивой, улыбающейся, но такое ощущение, что не собой. Это сложно объяснить. Ты сама не чувствовала это. Не раз в своей жизни я об этом задумывалась, и когда мне говорит об этом Мэдисон, то я убеждаюсь в том, что никогда не была хозяйкой Мэдисона». собственной жизни постоянно признаюсь я серьёзно на меня посмотрев Меддисон делает глоток кофе Ты же знаешь что Джим рассказывает Холдеру всё значит что ты в курсе обо всём она кивает Да но Джим перевернул ситуацию конечно невесело улыбаюсь я но я сразу поняла что он лжёт Гранд бил тебя Я поднимаю глаза и отвечаю не сразу. Это не были удары в прямом смысле. Мэдисон вздыхает и качает головой. Это пока, но в будущем, когда бы ты стала его женой, ей даже не нужно продолжать. Он абьюзер, говорю я. Я стала лёгкой жертвой, но ты же его любила или любишь до сих пор? Это сложный вопрос, Мэдисон. Со вздохом произношу я, проводя длинными ногтями по чашке. Я будто проснулась. Вот и всё. И сейчас у меня нет каких-то чувств к нему. Они просто пропали, растворились. Не знаю, возможно ли это. Не ответив сразу, Мэдисон смотрит в сторону, над чем-то размышляя. Я поставила условие для Холдера, внезапно произносит она, возобновляя разговор. Какое, уточняю я. Мы больше не будем ходить к Джиму. Мне никогда не нравились эти люди. Я пыталась понять их, пыталась дружить с ними, но это чертовски сложно притворяться кем-то другим. Я так её понимаю, что мне хочется её обнять. Чувство благодарности и всё, что нас связывало раньше, вдруг накрывает меня невидимой волной. Будет ли уместным, если я сейчас, спустя столько времени, попрошу у тебя прощения? В тот момент я была готова обвинить кого угодно. Мне очень жаль, что так вышло. Мэдисон намеренно делает длинный глоток кофе, видимо, подбирая в ответ слова. Я давно тебя простила. Просто было слишком сложно подобраться к тебе, когда ты была с Грантом. Я думаю, что если бы мы оказались в другой ситуации или среди других людей, всё могло бы быть иначе. Это слишком неожиданно. Моя жизнь двигается в одном направлении, словно всё встаёт на свои прежние места, так, как и должно быть. Ещё совсем недавно я думала, что живу в стабильности и спокойствии. Боже, как же я ошибалась. Сказать спасибо было бы глупо, поэтому я просто смотрю на неё, ничего не ответив. Иногда слова могут быть лишними. Мэдисон вновь замолкает и, судя по её нахмуренным бровям, что-то обдумывает. Хотела спросить, начинает она, не глядя на меня: "Ты ведь до сих пор поддерживаешь связь с Шейном?" Этого разговора с ней я точно не ожидала. «Конечно. Мы видимся почти каждые выходные», — Мэдисон кивает, опустив глаза. «Как у него дела? Когда люди больше ничего не чувствуют, но в их душе сохранилась капля тепла к человеку, с которым они когда-то были близки, им проще задавать подобные вопросы. Они должны звучать обыденно. В интонации и голосе Мэдисон этого нет». она даже не смотрит на меня когда спрашивает у него всё хорошо отвечаю я она наконец-то поднимает глаза он счастлив и тут я понимаю что она до сих пор что-то к нему чувствует что мне ответить солгать но ведь она тоже счастлива с холдером хотя я ведь этого не знаю да честно отвечаю я У них с Лили скоро будет ребёнок. Он очень любит её мед. Она сжимает губы, опустив голову, и всем своим видом старается унять поднимающуюся внутри себя волну боли. Мне хорошо знакомо это чувство. Я рада за него, наконец произносит она. От меня не укрывается то, как слегка дрогнул её голос. А ты, мед, ты счастлива? Да, твёрдо отвечает она, и я не пытаюсь себя в этом убедить. Так и есть. Просто иногда прошлое всё ещё напоминает о себе. Как же она права, а иногда оно возвращается. Она внимательно изучает выражение моего лица. Сейчас я вижу в ней прошлую Медисон, которую волновал каждый момент моей жизни. Это то, о чём я думаю. Я пожимаю плечами. А о чём ты думаешь? Он вернулся? Да. Так вот, что это? Что? Не доумеваю я. Вся ты, весь твой облик, этот блеск в глазах, разрыв с Грантом. Блейк к этому непричастен, пытаюсь возразить я, но Медисон качает головой. Ещё как причастен. Не пытайся меня убедить в обратном. Мы смотрим друг на друга. И тут на лице Медисон появляется улыбка, искренняя и живая. Обалдеть. Да уж, улыбаюсь я ей в ответ. Ты знаешь, Медисон берёт в руки свою новую сумочку. Всё же я верну её в магазин. У меня такое ощущение, что мы будем видеться, а я не хочу, чтобы у кого-то была точно такая же сумочка. Как у меня?